Глава 32. Понадобилось несколько часов, чтобы утрясти мелкие побочные условия, но основой послужило предложение Хонор. Возмущало то, с какой насмешливой учтивостью варники принуждал ее к сделке. Но она могла это стерпеть, поскольку в ходе всех сложных переговоров он, кажется, так и не понял одну простую вещь, возможно, и не самую главную, но зато жизненно важную. Хонор ни разу не сказала Варнике, что действительно намерена позволить ему уйти. На каждом этапе переговоров она добавляла один и тот же комментарий. Если Варнике примет ее условия и если все пройдет в точности, как согласовано, то тогда он сможет свободно улететь. Но она уже наметила момент, в который ситуация решительно переменится. А главное — Она ведь так и не дала им слова, что «не предпримет ничего такого». Первым шагом был допуск абордажной команды на борт судна Варнике, И все прошло даже более гладко, чем ожидала Хонор. Боты Скотти Тремейна доставили на ремонтное судно Сьюзен Хипсон и отряд закованных в броню морских пехотинцев под бдительным присмотром двух лаков «Жаклин Арман», сопровождавших боты. Командно-ремонтного судна была, очевидно, напугана появлением мрачных тяжело вооруженных десантников в бронированных скафандрах, но не пыталась воспрепятствовать их высадке на борт. Осмотр показал, что судно будет двигаться даже медленнее, чем предполагала «Хонор». Большой неуклюжий передвижной ремонтный док был способен на максимальное ускорение не более 1,37 км в секунду в квадрате. При этом он не имел никакого вооружения, На нем даже не установили активную защиту, что превращало его в жертву, способную только, склонив голову, ожидать гибели, если один из шкиперов Арман решит нажать на гашетку и открыть огонь. И команда хорошо понимала это. Но многие в экипаже ремонтника очень обрадовались морским пехотинцам Хипсон, потому что почти треть экипажа составляли пленные астронавты торгового флота. А еще тут нашлись мантикорские подданные из захваченных кадры варники судов. Всем пленникам предоставили выбор — работать на захватчиков или умереть. Женщин среди них оказалось очень мало, и зеленые глаза Жаклин Хипсон превратились в лед, когда освобожденные невольники-варники рассказали ей, что случилось с остальными. Она еле сдерживалась, чтобы не спустить своих морпехов на перепуганную команду ремонтного судна, но справилась с душившим ее гневом. Она могла пока подождать, поскольку уже знала, что намеревается сделать капитан Харингтон. Пока Хипсон обеспечивала безопасность на судне и перевозила освобожденных невольников на пилигрим, началось уничтожение систем связи. Персонал бригады Гарольда Чу под бдительным присмотром десантников Хипсон и в сопровождении притихших техников Варники проверил все коммуникационные секции и удалил некоторые детали, а часть приборов просто разбил. Приемники на корабле оставили неповрежденными, как и один передатчик короткого радиуса действия, так чтобы Варники с борта шаттла мог держать связь со своей командой. Но все другие передатчики были разбиты вдребезги. Конечно, команда могла починить, в конце концов, сломанную аппаратуру, ведь это все-таки ремонтное судно, но на работу ушло бы дня два, а этого срока с лихвой хватило бы на все, что, как думал каждый участвующий в операции с обеих сторон, должно было произойти. Уничтожив системы связи, Хибсон вывела судно всех морпехов, кроме одного взвода. Взвод охраны занял позицию в причальном отсеке, где они одновременно выполняли роль заложников на случай попытки Хонор уничтожить судно. И следили за каждым шаттлом, прибывающим с Сайдмора. Майор только беспокоилась, как на все это отреагирует основной гарнизон, оставшийся на планете. Но они, вероятно, попросту ничего не знали. Пожалуй, иначе и быть не могло. А если бы только оставшиеся узнали, что происходит, началась бы чудовищная драка за каждое место на ремонтном судне. Особенно хитрым делом была доставка на судно самого Варники. Лазеры лаков легко могли бы уничтожить шаттл во время полета, а оружие, действующее со скоростью света, не оставило бы ему времени нажать перед смертью кнопку. Но Хонор догадывалась, что Варники предусмотрительно сдублирует пульт дистанционного управления какой-нибудь разновидностью взрывателя мёртвой руки, который должен послать сигнал ядерным зарядам в случае его гибели. Так что горячиться не следовало. В конце концов, главной целью переговоров было создание ситуации, при которой в распоряжении Варники остался бы единственный передатчик, который он должен был оставить перед переходом в гипер. И Хонор была готова доказывать, что устройство, работающее по принципу «мертвой руки», не подходит по договорённые условия. К счастью, однако, такой вопрос даже не возник, потому что Варники, желая благополучно добраться до ремонтника, принял ещё одно её предложение. На перевозку всех беглецов потребовалось бы 15 рейсов шаттлов, и, как предложила Хонор, лаки всё это время должны были оставаться вне радиуса действия лазеров А чтобы забрать морских пехотинцев по окончанию последних приготовлений на судне, использовались невооруженные катера. Поскольку мантигорцы не могли заранее знать, на каком именно шаттле прибудет варники. по пути ему не угрожало ничего, кроме ракет. Оружие смертоносного, но отнюдь не мгновенного действия. Следовательно, у него оставалось время нажать кнопку. Варники прибыл на четвертом шаттле, который тотчас состыковали с корпусом ремонтного судна с помощью фюзеляжных захватов в 90 метрах от ближайшего воздушного шлюза. Без стыковочного туннеля никто из экипажа судна не смог бы добраться без выхода в открытый космос ни до шаттла, ни до взрывного устройства, которое инженеры Чу установили непосредственно на корпусе шаттла перед самыми иллюминаторами. А персонал ремонтного судна внимательно наблюдал за тем, как техники ЧУ устанавливали взрывное устройство. Итак, партия началась. «Все-таки вы сошли с ума, миледи!» — негромко, но решительно произнес майор Лафалле, когда катер приблизился к шаттлу Варники. «Это самая безумная вещь, которую вы когда-либо делали. Еще неизвестно, к чему она приведет». «Именно это мне и нравится, Эндрю ответила Хонор, глядя в иллюминатор, пока ее пилот маневрировал, стараясь как можно точнее произвести стыковку шлюз к шлюзу с шаттлом. Телохранитель захлопнул рот. Был слышно, как он скрипнул зубами. Хонор слегка улыбнулась своему отражению в иллюминаторе. «Бедный Эндрю. Ему действительно страшно не нравилась вся эта операция, но это был единственный вариант, имевший шанс на успех». Когда стыковка завершилась, Хонор отвернулась от иллюминатора и посмотрела на своих офицеров. С самого начала было ясно, кто именно будет ее сопровождать. Ей придется взять личную охрану, и выбора просто нет. А вот почему Луфалле, Джеймс Кендлес и Саймон Маттингли сменили униформу гвардии Харрингтон на мантикорские мундиры. И Хонор порадовалась, что на корабельном складе нашлись нужные размеры. Кэндлес был в мундире командора, Маттингли — старшего лейтенанта, а Лафале в скромной форме второго лейтенанта морской пехоты. Это должно было отвлечь внимание от того, кто на самом деле командует сопровождающими Хонор людьми. Но главная причина заключалась в том, что из всех ее телохранителей у Лафале был самый заметный грейсонский акцент. Кэндлес почти в совершенстве научился подражать резкому сфинксианскому выговору Хонор, а Маттингли мог при необходимости сойти за уроженца Грифона, но Лафале никак не мог преодолеть мягкий, медленный говор родного языка. Вряд ли Варники так хорошо знал мантикорские диалекты, чтобы вывести самозванца на чистую воду, но не было смысла рисковать, а младшему офицеру много говорить не придется. Замигал зеленый свет, люк плавно открылся, и Хонор глубоко вздохнула. «Ладно, ребята», — спокойно сказала она телохранителям. Будь вот что будет». Лофалев выркнул, как рассерженный медведь, и встал перед ней, пока она усаживала немеца на плечо. Она долго и мучительно размышляла, стоит ли брать с собой кота, но тот сам совершенно недвусмысленно дал ей понять, какое решение он принял. Одного его желания могло оказаться недостаточно, чтобы переубедить Хонор. Она не желала рисковать жизнью кота, но немец доказал свою исключительную полезность в критических ситуациях. Он был так мал, что немногие посторонние люди понимали, какую смертельную опасность он представляет. И на этот раз его способность читать эмоции Варники и его приближённых могла в буквальном смысле решить вопрос жизни и смерти. Хон расщутила напряжённую, как сжатая пружина, готовность кота, когда усаживала его на обычное место, и замешкалась, мысленно посылая ему последнюю просьбу «Не торопись». В ответ пришло ощущение согласия. И, несмотря на собственную нервозность, она осталась довольна. При появлении внезапной угрозы коты имели обыкновение руководствоваться древними инстинктами. Но Хонор была уверена, что немец понимает, с чем им придется столкнуться, и полагалась на его проницательность. Кроме того, в случае возникновения осложнений, чувствующие чужие эмоции кот сможет среагировать на опасность намного раньше, чем Хонор или ее телохранители. Вслед за Лафалле Хонор вышла из люка, четверо во вторую кожу мужчин ждали их в шатле. В сидел на дальнем конце пассажирской каюты с передатчиком на коленях. Этот прибор был больше, чем тот, который он демонстрировал, находясь на планете. Его мощности хватало, чтобы послать сигнал непосредственно с орбиты, минуя ретранслятор шатла. Но Хонор была к этому готова, так как замену они обсудили заранее. У всех пиратов были пульсеры, а двое, стоявшие по обе стороны отварники, были вооружены еще и громоздкими дробовиками. Четвертый, с маленькими серебряными крыльями на воротнике, эмблемой главного пилота, стоял у самой двери, чтобы обыскать мантикорцев. Луфале прошел процедуру первым и сдвинулся в сторону. Его лицо было красным и сердитым от унижения, а пилот, мерзко улыбнувшись, потянулся к Хонор. «Попридержи руки, если не хочешь, чтобы я их сломала», — сказала она. Она даже не повысила голоса, но фраза прозвучала, как удар плетью, а немец оскалил клыки. Пилот замер. Хонор, скривив губы, повернула голову, чтобы обратиться напрямую к Варнике. «Я согласна пройти досмотр на наличие оружия, а не лапанье одним из ваших животных». «Какая разговорчивая леди», — прорычал один из охранников Варники. «А что, если я тебя по стенке размажу?» «Попробуй», — холодно ответила она. «Твой вождь знает, что произойдет, если ты это сделаешь». «Спокойно, Аллен, спокойно», — сказал Варники. «Капитан Харрингтон наш гость». Он улыбнулся и склонил голову на бок. «Тем не менее, капитан, вы действительно должны убедить меня, что вы не вооружены». «Так оно и есть», — тонко улыбнувшись, ответил Хонор. Варнике в тревоге прищурил глаза. Он заметил прямоугольный футляр, прикрепленный ремешками к левому запястью «Хонор». Футляр был 22 сантиметра в длину, 15 в ширину и 10 в высоту, а на верхней панели имел три выключателя, маленькую клавиатуру с цифрами и две негорящие сигнальные лампочки. «И что это такое?» Он попытался говорить непринужденным тоном, но в голосе почувствовалось напряжение, и его телохранители тотчас взяли оружие на изготовку. «Кое-что...» «Помощнее пульсера, мистер Варники», — холодно сказала Хонор. «Это взрыватель с дистанционным управлением. Когда он сработает, сдетонирует взрывное устройство. А он сработает, если я не буду набирать каждые пять минут соответствующий шифр». «Вы ничего не говорили об этом прежде?» На этот раз голос Варники почти сорвался на крик. Немец зашипел, а Хонор засмеялась. Смех был холодным и походил на взмах острого меча а карие глаза были ледяными. «Не говорила». «Но у вас сейчас нет другого выхода, кроме как согласиться, не так ли? Вы уже здесь, мистер Варники. Вы можете убить меня и всех троих моих офицеров. Вы можете даже взорвать планету. Но взрывное устройство все равно останется на месте. И вы умрете максимум через пять минут после нас». Его рот искривился, а Хонор насмешливо улыбнулся. «Ну-ну, мистер Варники, у вас есть ваши дробовики?» а у моих людей, как мы и договаривались, нет даже скафандров. Вы можете расстрелять нас или разгерметизировать шаттл в любое время, когда вам заблагорассудится. Все, что могу сделать я, — это убить себя. И, конечно, вместе с вами. Мне кажется, это вполне приемлемое соотношение сил». Глаза Варники вспыхнули, но он заставил себя придать лицу более спокойное выражение. «Вы умнее, чем я думал, капитан». Заметил он почти обычным своим мягким тоном. «Вы же не думали, что я забыла об ограничениях, устанавливаемых скоростью света, когда составляла план?» — возразила Хонор. «Мы согласились отделить шаттл за 10 минут полета до границы гиперпространства, то есть в 12 световых минутах от моего корабля». «За 24 минуты, которые понадобились бы сигналу на путь в оба конца, вы сумели бы расправиться с нами, подать команду на взрыв ваших зарядов на планете, отстыковать шаттл и перейти на борт судна. Времени на все хватит с избытком. Пусть уж лучше детонатор управляется отсюда. Так надежнее». Ну, как я могу убедиться, что вы не прячете оружие в этом футляре?» — весело спросил Варники. «Там вполне достаточно места для маленького пульсера, не так ли?» Я уверен, что у вас здесь есть какие-нибудь детекторы энергии. Проверьте ими. Превосходное предложение. Гаррисон! Пилот сердито посмотрел на Хонор и открыл шкаф с оборудованием. Он вынул оттуда ручной скафандр и провел над ящиком, который держала Хонор. «Ну?» — спросил Варники. «Ничего», — хмыкнул пилот. Только сигнал одного 10-вольтового источника энергии. Это достаточно для передатчика малого радиуса действия, но слишком мало для пульсера. Прошу простить мой подозрительный характер, капитан. Пробормотал варники, выслушав доклад и утвердительно кивнув. Я полагаю, однако, что это единственное оружие, которое вы принесли с собой. Вы видите все, что я принесла. Абсолютно честно сказала Хонор. Что касается другого оружия, она сняла и передавала Лафале свой передатчик Посадила немеца на стул, совершенно спокойно расстегнула китель, сбросила его и повернулась на месте в своей белой блузе с высоким воротником. Видите, в рукаве ничего не спрятано. «Не могли бы вы также же разуться?» — вежливо попросил Варники. «За последние годы я видел довольно много неприятных сюрпризов, спрятанных в ботинках. Если вы настаиваете...» Хонор сняла обувь и протянула пилоту, который угрюмо проверил все опытным взглядом и, сердито посмотрев на женщину, бросил обратно. «Чисто», — хмыкнул он. Сев рядом с немецем, она насмешливо улыбнулась в ответ на его сердитый взгляд и снова обулась. Потом надела китель, застегнул ремень и, снова взяв кота на руки, забрала у Лафале футляр и пошла в противоположный конец пассажирской каюты. Там она села в удобное кресло и, положив футляр на колени, нажала верхнюю кнопку. Одна сигнальная лампа загорелась ровным желтым светом, а два охранника Варники беспокойно заерзали. Она подождала, пока Кэндлис и Маттингли следом за ней войдут в шаттл и подвергнутся досмотру. Наконец она откашлялась и сказала. «Еще один момент, мистер Варники. Прежде чем катер отстыкуется и морские пехотинцы покинут наш причальный отсек, Командор Кэндлис осмотрит вашу руку. Вдруг там кто-то прячется, а нам бы этого очень не хотелось». «Там точно никого нет», — сказал Варники. Ален, проводите командера и следите, чтобы он ничего не трогал». Охранник резко кивнул, и оба мужчины скрылись в носовой части шаттла. А тем временем Хонор с варники разглядывали друг друга с расстояния 10 метров, через всю пассажирскую каюту. Спустя несколько секунд мужчины вернулись, и Кендлис вытянулся для доклада. «Чист капитан», — сказал он с прекрасным сфинксианским акцентом. Он одобрительно кивнула. «Теперь, я думаю, мы все должны занять наши места прямо здесь, где мы сможем следить друг за другом», — весело сказала она. «Я понимаю, что у вашего переносного передатчика хватит мощности для того, чтобы отсюда послать сигнал о взрыве, так что пока мы не выйдем за радиус его действия, я не хотела бы, чтобы вы пользовались им, когда я этого не вижу». «Как хотите». Варники подозвал своих подручных, и те сели рядом с ним. Все они находились между Хонор с ее телохранителями и рубкой управления. Внезапно футляр издал звуковой сигнал, и вторая сигнальная лампочка на нем загорелась красным светом. Все четверо пиратов одновременно развернули кресло к Хонор. Она улыбнулась. «Простите», — пробормотала она и набрала на клавиатуре ящика девятизначный код. Красный сигнал моментально погас, и она, расслабившись, откинулась на спинку кресла. «Все нормально, капитан», — спросил через открытый люк борт-инженер монтегорского катера. «Да. Скажите командору кордона, своему майору Хибсон, чтобы продолжали, как договорено». «Слушаюсь, мэм». Люк закрылся, и катер произвел расстыковку. Он отошел на двигателях малой тяги и повернул в сторону пилигрима. Через пять минут, еще один сигнал с футляра, три других катера покинули причальный отсек, увозя Сьюзан Хипсон и ее Мурпехов. «Проверьте, все ли улетели, Гаррисон», — приказал Варники. Пилот включил переговорное устройство скафандра и забормотал в микрофон, а потом в течение нескольких секунд прислушивался к наушнику. «Проверено. Все улетели. В данный момент мы сходим с орбиты». «Отлично». Варники откинулся на спинку кресла. «А сейчас, капитан, я предлагаю всем устроиться поудобнее. В конце концов, нам предстоит провести несколько часов в компании друг друга». Следующие три часа тянулись томительно медленно. Секунда шла за секундой, а напряжение, как туман, расползалось по всему шаттлу. Каждые пять минут начинал звенеть звуковой сигнал в футляре, лежавшем на коленях у Хонор. И каждые пять минут она вводила шифр, чтобы он прекратился. Матингли и Лафале сидели у иллюминатора. Матингли наблюдал за взрывным устройством, а Лафале следил за тем, чтобы одетые в скафандр члены пиратского экипажа не подобрались к входному люку шаттла. Варники положил свой тяжелый переносной передатчик на соседнее кресло, но его охранники следили за Хонор и ее телохранителями так же напряженно, как Маттингли и Лафале присматривали за люком и взрывным устройством. Один из охранников постоянно держал Хонор и ее людей под прицелом, но дробовик — штука достаточно тяжелая, и потому охранники сменяли друг друга каждые 15 минут, чтобы опустить руки и отдохнуть. Впрочем, одного дробовика хватил бы за глаза. Было очевидно, что до Варники его прихвостней не добраться. Все молчали, Варнике нравилось сидеть молча и слегка улыбаться, а у Хонор не было никакого желания разговаривать ни с ним, ни с его людьми. Через Немеца она чувствовала, как они напряжены, но при этом в них нарастало предвкушение победы по мере того, как ремонтное судно все дальше и дальше уходило от ее боевых кораблей. Еще немного, и они уйдут от наказания. Кот с трудом переносил их злорадное возбуждение. Он свернулся в клубок на соседнем с кресле, периодически вонзая когти в обивку. А она, пока тянулись эти бесконечные минуты, медленно и успокаивающе гладила его пушистую спину. Снова раздался звонок, и Хонор, перестав гладить кота, неторопливо потянулась к клавиатуре и набрала на ней нужные цифры. На этот раз код был слегка изменен. Красный сигнал потух, а она мимоходом посмотрела на хронометр на переборке. Три часа 50 минут. Они с Фредом Казансом долго обсуждали максимальный радиус действия портативного передатчика варники, прежде чем она позволила пирату сменить его на другой. Они допускали, с учетом возможной высокой чувствительности приемной антенны, что прибор такого размера может иметь радиус действия две световые минуты. Поэтому Хонор решила, что Варники должен оказаться хотя бы в пяти световых минутах от планеты, прежде чем она посмеет что-нибудь предпринять против него. Теперь это время настало. Она подождала еще несколько секунд, затем нажала третью кнопку на крышке футляра, ту, которую привел в состояние готовности новый цифровой код. И почти мгновенно произошло два события. Сначала ожил маленький, но очень мощный глушитель — устройство для радиоэлектронного подавления, установленное одновременно с фугасом на внешней стороне шаттла. Модуль генерировал достаточно сильное поле, чтобы подавить любой радиосигнал. Коммуникационные лазеры шаттла все еще могли передать приказ варнике о взрыве, но в тот момент, когда пришел в действие глушитель, дно ящичка открылось, и Хонор в руку автоматически скользнул в взведенный пистолет 45-го калибра. Никто из людей-варники не понял, что произошло, потому что стоявшее перед Хонор кресло закрывало от них ящик. Кроме того, они знали, что она безоружна, поскольку они проверили ящик и не обнаружили мощного источника энергии, необходимого для пульсера или любого другого современного ручного оружия. Им и мы в голову не пришло, что можно использовать такую примитивную штуковину с химической взрывчаткой. Лицо Хонор даже не дрогнуло, когда она спокойным и плавным движением подняла пистолет, и его внезапный оглушительный грохот раздался в пассажирской каюте, как удар карающей Божьей десницы. Охранник, державший Хонор под прицелом, не успел понять, что уже умер. Его лоб проломило 15 граммов свинца, и ошеломляющий грохот выстрела поверг пирата в полную прострацию, пусть на какую-то долю секунды. Второй охранник даже не двинулся с места, когда Коль трявкнул во второй раз. Охранника выбросило из кресла, и он забрызгал переборку и Андре Варники мозгами и кровью, а Хонор уже стояла, держа пистолет двумя руками. «Игра окончена, мистер Варники, сказала она, и глаза ее казались вырезанными из ледяного камня. Ей пришлось говорить достаточно громко, чтобы расслышать свой голос сквозь звон в ушах. И она улыбнулась, видя, как пират хлопает глазами, не в силах поверить в произошедшее. «Встаньте и отойдите от передатчика». Варники, широко раскрыв глаза, проглотил комок в горле, когда понял, что в конце концов встретил убийцу еще более беспощадного, чем он сам. Дрожа от страха, он кивнул и начал вставать. В этот самый момент пилот нырнул было за упавшим оружием, и оглушительные выстрелы 45-го калибра еще дважды прогремели в каюте. На этот раз две пули попали не в голову, а в грудь, и у пилота оставалось еще секунд 15, чтобы покричать, Корч на палубе. Кровь потоком лилась у него изо рта, пока он не умер. Но Хонор глазом не повела. Кольт снова уставился в лоб варники, прежде чем тот успел хотя бы подумать об оружии у себя на поясе. «Встаньте», — повторила она. Он повиновался, отошел от передатчика. Хонор кивнул лофале. Ее главный телохранитель не был склонен к вежливости. Он прошел по проходу с правого борта каюты, оставаясь все время вне сектора огня, пока не добрался до варники, и очень грубо бросил пирата на палубу. Уперев колено в спину своего пленника, он так резко заломил назад его руки, что варники вскрикнул от боли. Через мгновение рядом уже был Маттингли, который подобрал забрызганные кровью и мозгами пульсеры и дробовики и перебросил их к Эндлесу, А потом они с леско поставили варники на ноги. Матингли вытащил из кобуры варники пульсер и сунул в карман. Затем оба телохранителя протащили варники со скрученными за спиной руками в дальний конец каюты и толкнули его на сиденье. Матингли сел за три кресла от него, наставив отобранный пульсер в грудь пленника. он осторожно опустила свой тяжелый пистолет 45-го калибра и аккуратно вложила его в боковой карман кителя. «Я делала вам предложение, которое могло оставить вас в живых», — сказала она своему пленнику. «Мне пришлось бы сдержать слово. Благодаря вам. Мне этого делать не надо». Ее улыбка могла заморозить звезду до самого ядра. «Спасибо, мистер Варники. Я вам очень признательна». Она снова взяла футляр и набрала на цифровой клавиатуре третью комбинацию. Глушитель послушно отключился, и мощные захваты, удерживающие взрывное устройство на шаттле, отсоединились. Устройство, которое Варники беспечно принял за простую фугасную бомбу, лязгнуло корпус ремонтного судна, и вспыхнула желтая контрольная лампочка, подтверждая, что второй комплект захватов удерживает заряд на новом месте. Хонор взяла на руки Нимитса, чувствуя ликование кота. Она прижала его к себе и, переступив через тела убитых ею людей, прошла в руку пилота. Приборы были стандартными, но она, усадив кота в кресло второго пилота, в течение двух минут осваивалась с ними, прежде чем надела наушники пилота и откинула пластмассовый щиток с тумблеров управления стыковочными захватами. Трудно и опасно отчаливать от судна, идущего на импеллерном двигателе. К счастью, у ремонтного судна не было боковых защитных стен. Конор зажгла в пассажирской каюте сигнал предупреждения о запуске и включила селекторную связь. «Запуск через 30 секунд», — объявила она. «Пристегните ремни, будет тяжело». Она выжидала указанное время, глядя на убывающие цифры на табло. Затем убрала захваты, соединяющие шаттл с корпусом ремонтного судна и вывела мощность фюзеляжного и главного двигателя почти до предела. Это были обычные реактивные двигатели, но достаточно мощные, и ускорение в добрую сотню же швырнуло шаттл прочь от судна. Компенсаторы инерции маленького летательного аппарата сделали всё возможное, но для нормальной работы им необходим был импеллерный клин. Так что на экипаж обрушились не менее 20 же, и Хонор охнула, когда гигантский кулак припечатал её к спинке кресла. Шаттл понесся прочь от ремонтного судна с ускорением 1 км в секунду в квадрате. Этого более чем хватило, чтобы выскользнуть из клина, прежде чем его сужающаяся задняя часть накроет и уничтожит крошечный летательный аппарат. Двигатель проработал бесконечные 6 секунд и выключился. И только тогда Хонор удалось с хрипом набрать немного воздуха в выжатые перегрузкой легкие. Перестраховки ради она еще 30 секунд держала ускорение в 50G, а потом запустила импеллер. Когда активировался клин, Хонор включила передатчик шаттла. «Пиратское судно. С вами говорит капитан Хонор Харрингтон», — холодно сказала она. «Я захватила в плен вашего предводителя. Ядерные заряды на планете не сработают. Зато у вас на обшивке корпуса прикреплен заряд в 200 килотонн а у меня находится передатчик, который им управляет. Немедленно поворачивайте обратно, или я взорву его. В вашем распоряжении одна минута для выполнения этого требования». Она развернулась и помчалась от ремонтного судна на стах же. Одним глазом она смотрела на дисплей, другим — на часы. Потом снова включила микрофон. «У вас осталось 30 секунд», — категорически объявила она, разворачиваясь, чтобы не выпускать ремонтное судно из виду. Тем не менее, пираты продолжали двигаться в сторону гиперграницы. Хонор не могла понять, то ли они думают, что она их обманывает, то ли просто оставшимся на борту судно людям нечего терять. «Пятнадцать секунд», — бесстрастно сказала Хонор, занося руку над футляром. «Десять секунд». Судно продолжало следовать своим курсом. Хонор развернула нос шатла в другую сторону, и удирающее судно исчезло из поля зрения кабины пилота. Зато оказалось перед иллюминаторами пассажирской каюты. «Пять секунд» объявила она пиратом голосом палача, наблюдая за судном на экране радара. «Четыре, три, две, одна!» Она одним движением нажала вторую кнопку на своем ящике, и ремонтное судно вместе со всей своей командой исчезло в ослепительной вспышке.